Глава четвертая. Понятие гуингномов об истине и лжи. Речь автора приводит в негодование его хозяина. Более подробный рассказ автора о себе и о своих путешествиях. Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице. Сомнения и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуингномы не знают, как вести себя в таких случаях. Я... Помню, что когда в беседе с хозяином о людях, их нравах и обычаях мне случалось упомянуть о лжи и обмане, то он, несмотря на весь свой ум, лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать. Он рассуждал так, способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и сообщать друг другу полезные сведения о различных предметах, поэтому если кто-нибудь станет утверждать то, чего нет то назначение нашей речи совершенно извращается. Тот, кому обращена речь, перестанет понимать своего собеседника. Он не только не приобретает никаких новых сведений, но оказывается в гораздо худшем положении, ибо его стараются убедить, что белое и черное – длинное и короткое. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, которая пользуется таким распространением среди людей. Но возвратимся к нашему рассказу. Услыхав, что Еху занимает господствующее положение на моей родине, он пожелал узнать, есть ли у нас гуингмы и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много. Летом они пасутся на лугах, а зимой их держат в особых домах. Кормят сеном и овцом, чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. «Теперь я понимаю вас, — заметил мой хозяин, — и сказано вами ясно, что, хотя ваши еху считают себя самыми разумными существами, все-таки господами у вас являются гуингмы. Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ и предупредил его, что подробности, которые он желает знать, будут для него очень неприятные. Но он настаивал, говоря, что хочет знать все, как хорошее, так и дурное. Мне не оставалось ничего другого, как повиноваться. Прежде всего, я подробно распространился на ту тему, что наши гуйгнгмы, которых мы называем лошадями, самые красивые, самые благородные и умные из всех животных. Они отличаются большой силой и быстротой бега, если их хозяева знатные и богатые люди, с ними обращаются очень ласково и заботливо, берегут их, работать им приходится немного – Их пускают на скачки, запрягают в экипажи, пользуются ими в путешествиях, но едва они составятся и ослабеют, их продают чужие руки, там их заставляют исполнять возможную грязную и тяжелую работу, пока они совсем не выбятся из сил. После смерти с ней сдирают кожу и продают ее за бесценок, а труп бросают на съедение собакам и хищным птицам. Еще менее завидна судьба лошадей простой породы. Большая часть таких лошадей принадлежит фермерам, извозчикам и другим, которые заставляют их исполнять гораздо более трудную работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом. формы и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упор прыжи и колес. Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, чтобы они не стирались при езде по каменистым дорогам. «Хозяин несколько раз прерывал мой рассказ. Возле саминегодования больше всего он был поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на Гуингдамов. Он не сомневался, что самый слабый из его слуг способен сбросить самого сильного Еху или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить животное». В ответ я подробно описал ему, какой тренировки подвергаются наши лошади, начиная с трехлетнего возраста, как их бьют и мучают, чтобы добиться от них покорности, как приучают стремиться к наградам и бояться наказаний. Главное же, прибавил я его, милость должна принять во внимание, что, подобно здешним еху, наши Гуингномы не обладают ни малейшими проблесками разума. Невозможно описать то благородное возмущение, какое вызвал в моем хозяине мой рассказ о варварском обращении с Гуинными у меня на рудне. Однако он согласился с тем, что если у нас только одни Еху разум то по всей справедливости мы должны принадлежать господству над остальными животными так как разум всегда торжествует над грубой силой. Странно только, что ни одно животное по строению своего тела не является так худо приспособленным к использованию этого разума для удовлетворения повседневных жизненных потребностей, как я. В этом отношении здешний Еху значительно превосходит меня. В самом деле, мои когти совсем бесполезны для меня, мои передние ноги, строго говоря, нельзя назвать ногами – так как при ходьбе я никогда не опираюсь на них. Мои глаза устроены таким образом, что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы. Моя кожа слишком нежна и совершенно беззащитна против зной и холода. Я обречен на скучные утомительные занятия ежедневно надевать и снимать платье. Впрочем... Он не хочет сейчас углубляться в обсуждение этого вопроса, ему гораздо интереснее услышать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мной было, прежде чем я попал сюда. Я соверил его, что с величайшей охотой готов удовлетворить его любопытство, но я сильно сомневаюсь, что мой рассказ будет вполне понятен хозяину, так как мне придется говорить о таких вещах, о которых он не имеет ни малейшего представления. Поэтому я просил его милость не сердиться на меня, переспрашивать меня всякий раз, как ему будет что-нибудь неясно. Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англии. Этот остров так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли добежит до него в течение годичного оборота солнца, Правит этим островом самка той же породы, что и я, мы называем ее королевой. В молодые годы я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные случайно или нанесенные чужой рукой. Но это дело давало мне мало дохода, и я уехал в чужие страны, чтобы разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке». «Во время последнего путешествия я был капитаном корабля, и под моим начальством находилось около 50 еху, многие из них умерли в пути, и я принужден был заменить их другими набранными среди различных народов. Во время путешествия наш корабль дважды подвергался опасности». Погибнуть в первый раз во время сильной бури, а во второй, наскочив на скалу. Тут мой хозяин прервал меня, спросив, как я мог уговорить чужеземцев рискнуть отправиться в плавание после всех понесенных мною потери испытных опасностей. Я объяснил ему, что это были отчаянные, готовые на все люди. Не считая преступления заставили их покинуть родину. Одни были разорены бесконечными тяжбами, другие промотали свое имущество, предаваясь пьянству, разгулу и азартной игре. Многие обменялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятво преступлений, подделки тюрем, дезертирстве. Большинство из них были беглые из тюрьмы. Никто из них не рискнул бы вернуться на родину из страха быть повешенного или сгнить заточение, и потому они были вынуждены искать средства к существованию в чужих краях. Во время этого рассказа хозяин несколько раз перебивал меня своими вопросами. Мне пришлось придумывать различные сравнения и примеры, чтобы как-нибудь разъяснить ему, что именно натворили мои матросы и из-за чего им пришлось покинуть свою родину, понадобилось несколько дней, прежде чем он понял, в чем дело, но все же он никак не мог себе представить, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким порокам. Я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать, При помощи примеров и сравнений на языке гуингномов нет слов для обозначения таких вещей, как власть, правительство, война, закон, наказание и тысячи других. Поэтому мне приходилось употреблять невероятные усилия, чтобы хозяин понял, о чем я говорю. Однако, обладая природой большим умом и настойчивостью, он, в конце концов,